Постоянно болит голова. Столько вопросов, о которых нужно подумать. Некоторые просто из любопытства, а некоторые для нас жизненно важны. К примеру, это стена, которая нас поджимает. Это похоже, как будто система взяла случайный кусок случайного мира, выбросила оттуда всех жителей и забросила нас. Нет никаких равных условий, просто удача. Если бы мы не увидели тот корабль и ушли вглубь острова, то порт был бы поглощен стеной. Огромное количество кланов, которые еще там будут считаться выбывшими, просто потому, что им не повезло. Возможно, в пределах нашего турнирного поля есть острова, в которых вообще порта нет. Так что всех тех людей уже можно считать выбывшими, просто потому, что удача не на их стороне. Интересно, что будет с мирами, которые выбыли? Отбросив эти мысли, я встал и потянулся. Моя команда тоже уже пришла в чувство и теперь шастает по порту, осматриваясь. Это место не было скрыто за горой, как предыдущий порт, так что местность нас не защищает. Расслабились. Вздохнув, я взмахнул косой и отбил ее ребром, вылетевшую мне в лицо стрелу прямо из леса, как только я подошел к окраине порта. «Товарищи вьетнамцы!» — крикнул я в сторону леса. «Кто не спрятался, я не виноват!» Сигнал для моей группы был очевидным, так что они стали подтягиваться сюда в состоянии сокрытия. «Какой смелый!» — услышал я самодовольный смешок, и из леса вышел мужик, лысый как коленка и как бугай по размеру. «А мы думаем, что тут за шум?» хм, «Поздороваться решили?» — улыбнулся я. «Кончайте его!» Лысый хрен не удостоил меня вторым взглядом. Не помню, когда на меня последний раз смотрели сверху вниз с таким презрением. Впрочем, применив анализ, я понял, откуда в нем столько высокомерия. «Уровень 51 Рейтинг мощи 189. «Он силен. Более того, есть кое-что, что я не ожидал. Его эволюция – владыка пламени. Это впервые, когда я встречаю человека с такой эволюцией, кроме нас. Да и навыки у него очень хорошие. У совета джедаев моего полуострова нет ни одного бойца с набором характеристик и набором обнаружений. Даже сопротивление у него есть». Я думал, что такие люди еще долго не появятся, но, похоже, ему повезло выбить книгу уже готового комбинированного навыка. Следом за этим хреном из леса вышла целая гурьба вьетнамцев. Смотря на них, я вижу луки, мечи. Один из них, кто показался одним из первых, тут же побежал на меня. Совсем меня ни во что не ставит. У вас такой сильный босс, но никто не смог выучить анализ. Или так зазнались, что посчитали это пустой тратой маны? Усмехнувшись, я на несколько сантиметров сместил голову, избежав удара, а затем одним движением снизу вверх вогнал косу в подбородок приблизившегося самоубийцы, раскроив ему голову. Вслед за фонтаном крови его тело рухнуло на землю, показав всем раскрытый как раковина моллюска череп. А еще через мгновение за моей спиной прогремел выстрел. Пуля, пущенная Фран, летела в голову лысого хрена, и он не мог ее видеть, но случилось кое-что, чего я не ожидал. Должно быть, его обнаружение опасности сработало, и он, недолго думая, тут же вспыхнул, как факел. Земля рядом с ним мгновенно почернела, а члены его клана в ужасе отпрыгнули в сторону. Пуля, которая должна была разнести его голову в хлам, влетела в огонь и просто исчезла под огромным жаром. «Ты поплатишься за его смерть, ублюдок!» Заревел он, вынуждая меня отступить назад под ужасающим жаром, исходящим от него. Глава 38 Фран, в сторону! Так как убить его не вышло, девочка утратила сокрытие. Отпрыгнув вправо, я увидел, как струя огня ужасающей температуры устремилась в ее сторону. «Маленькая шлюха, что ты хотела мне сделать?» Как я и думал, он не понял, как его атаковали. Просто на инстинктах включил свою огненную броню. А еще он Фран оскорбил. Удостоверившись, что его атака пройдет мимо, я не стал сбавлять скорость движения и нагнал несколько людей из его отряда поддержки, которые опасались этого человека-факела еще больше, чем мы. Получены очки. Одно. Получены очки. Одно. а Увидев, что я принялся рубить его товарищей, лысый хрен взбесился и попытался атаковать меня. Ухмыльнувшись, я схватил за лицо третьего парня и швырнул его прямо навстречу пламени. «Тварь, будь я проклят, если позволю тебе и этой шлюхе легко умереть!» Проигнорировав оскорбление, я смотрел, как Фран начала обстреливать его из своей винтовки, но пули не могли его достать. — Черт, они что, плавится на такой скорости? Это вообще возможно? — Бугай уже рядом, но он, как и я, полностью бесполезен. Мы не можем подойти. — А ты очень горячий парень! — крикнул я, уклоняясь от очередного огненного залпа. — Никто не смеет разговаривать со мной в таком тоне! — Какой напыщенный! Снова вызвав огонь на себя, я вынудил его повернуться спиной к пикирующей на него с неба чертенке. Взмахнув рукой, она даже свое любимое заклинание прочитать забыла. И черный сгусток полетел в спину человека-факела. Но тот просто хмыкнул и отошел в сторону на полшага, позволив магической атаке пройти рядом с ним и упасть на землю. «Меня, что ли, передразнивает?» «Черт, как я зол! Но я ничего не могу сделать! Это так бесит! Впервые я встретил кого-то, кого не могу просто зарубить!» «Атаки Исиды тоже бесполезны, она это понимает и даже не старается атаковать. Ее фантомная рука еще медленнее, чем атака чертенки, уклониться от нее очень легко». «Откуда вы лезете, насекомое? «Хм, похоже, не один я в бешенстве от своего противника. Смотря как Бугай просто вырубает его напарников словно траву, этот хрен попытался переключиться на него, но теперь я воспользовался моментом и тоже разрубил нескольких мечников». «Как насчет того, чтобы сдаться?» — крикнул я, желая еще его позлить. «Какой-то жалкий ты и куча шлюшек смеет говорить такое мне!» Цыкнув, я снова был вынужден отступить. А на том месте, где я был, остался большой выжженный шрам. Черт, там песок в стекло не превращается. Каждый раз, как огонь проносится мимо меня, все волоски на теле встают дыбом. Причувствие опасности просто воет. Пастух, который до этого выжидал, тоже попытался атаковать, и его волна, наверное, единственная атака, которая может достать эту тварь, но она и без того не каждого убить могла. А тут, у человека факела даже набор сопротивления есть. Он лишь немного скривился и с ненавистью посмотрел на старика. Старый мусор, ты ответишь за это? Едва он хотел атаковать пастуха, как тот применил дымовую шашку и ушел с линии атаки. Сражаться на передовой это точно не для него. получили очки. Одно. А Затянулось наше сражение. Черт. Одно приятно. Дружков его убиваешь, и он бесится. Твою мать. Не могу придумать, как его убить. Этот ублюдок должен умереть, но я не знаю, как это сделать. Это так бесит. Хорошо, что его товарищи просто отбросы. Они, наверное, очень много сил приложили, чтобы сделать этого хрена таким сильным. Или, вернее, это он их заставил. Но сами от такой тактики изрядно пострадали. «Хм, «Твои люди уже по дороге в ад!» – усмехнулся я. «Это твоя девчонка!» Он указал на Фран, который, не прекращаясь, стреляла и в него, и ему под ноги, но все безуспешно. «Я возьму ее в качестве извинений. Пару раз!» Скрипнув зубами, я подавил резкое желание броситься на него, наплевав на жар. Я хочу его убить, несмотря ни на что. Вот только я ничего не могу сделать. Хотя он тоже не может. Мы убили всех его товарищей, и он не может нам навредить так же, как и мы ему. Он тоже это понимает. Будем играть, пока у тебя мана не кончится, а затем я сниму с тебя голову. Как ни посмотри, а у нас характеристики намного выше. «Я запомню это оскорбление. В следующий раз, как мы встретимся, вы пожалеете об этом». Этот ублюдок понял, что в невыгодном положении. Едва я хотел позлорадствовать о том, как он намерен сбежать, как из-под ног лысого хрена вырвалось пламя, и он просто вылетел в сторону леса, как сраный космический шаттл. «Чертенка!» — взревел я. «Не упусти его из виду!» Жар от его экстренного побега был такой, что мне пришлось отойти еще метров на 30, но он уже исчез и рухнул на землю в нескольких километрах от нас. Хоть я и вижу где, это очень далеко. Хорошо, что у нас есть ВВС. Стиснув зубы, я смотрел на лес и летающую в небе девочку, которая очень быстро оказалась там. «Нашла!» Получив сообщение, я улыбнулся. «Этот ублюдок у меня так просто не отделается. Он убегает?» Бежит от нас в вглубь острова. Лети за ним, следи за ним. Я хочу, чтобы как только он остановился, ты мне сообщала. Я хочу, чтобы этот ублюдок в ближайшие пару дней не то что отдохнуть, чтобы он поссать сходить был не в состоянии. Глава 39 Насколько я помню, мне всегда не нравился процесс охоты на королевский манер, когда бедного зверя загоняют огромным скоплением людей, спустив на него всех собак. Но сегодня это изменилось, это действительно приятно. Эта мразь бежит через лес, а я иду за ней след вслед. Она даже не понимает, что уже давно попалась, ее просто хотят загнать до смерти. Остановился! Ухмыльнувшись, я махнул рукой, и в открывшиеся врата тут же запрыгнула Фран. Как только этот хрен устает бежать и хочет вздохнуть, я получаю сообщение и отдаю приказ. Фран направляется туда и делает несколько выстрелов. Низшее создание, как вы смеете? Будь на его голове волосы, он бы уже их вырвал. Чувствуя опасность, он всегда сразу активирует свою огненную броню и меняет направление, не разбираясь, кто атакует и откуда. Застать его врасплох сложно, но я почти вижу, как у него изо рта уже идет пена. Сделав пару выстрелов, Франк тут же скрывается за местностью. Убегать от нее в лес было огромной ошибкой. В такой обстановке она смогла бы даже меня загонять до смерти». А -а -а, проклятая чернь!» Вой этого ублюдка очень приятный. Но нужно отдать ему должное, он даже в такой ситуации умудряется держать лицо. «Должно быть и правда аристократом был, она за чернь держит. От этих мыслей мне хочется его убить еще больше». Загоняя его вглубь острова, я обратил внимание, что народу тут явно поменьше, чем там, где мы появились. Хотя следы боя встречаются постоянно, возможно, тут была бойня даже больше, чем там. «Лидер, он под землю полез!» «Пока я тут пейзажами любуюсь, эта собака хочет сбежать». «Подробнее», вспыхнул я. Снова применив свой реактивный полет, он пролетел не больше километра и рухнул недалеко от горы, маящившей на горизонте. По словам Чертемки, он увидел пещеру и забежал внутрь. «Пастуха туда! Пусть похоронит его, к чертовой матери!» Вслед за моей командой старикан снова открыл врата и прошел сквозь них сам, а я вслед за ним. Мы, правда, оказались около горы, и тут что-то похожее на пещеру. Не похоже, что она сделана руками людей, скорее, звериная берлога. Пусть пространственная магия слаба против людей, но вот против строений очень даже. Уже после первой волны, пущенной пастухом, вся гора затряслась и начался оползень. Послав вторую, земля стала оседать, и мы были вынуждены отойти подальше, иначе нас бы похоронила под собой сбежавшая со склона лавина земли и грязи. Сжав кулаки, я вернулся к пещере, как только осела пыль. Сообщение, которое я ждал, так и не появилось. «Еще жив, мразь!» — прошипел я, осматривая обрушившуюся породу. Сообщение об уничтожении клана так и не появилось. «Хочу, чтобы он сдох». «Угу». «Девчонки, похоже, тоже в ярости». «Эх...» Глубоко вздохнув, я успокоился и, подняв голову, посмотрел на небо. Этот хрен видел чертенку и ее атаку с неба в первой стычке. Должно быть, сообразил, что мы находим его благодаря ей, и решил спрятаться под землей. «Ну, а что дальше? Будет там сидеть?» «Погоди-ка», — сказал я и быстро запрыгнул на кучу земли и обвалившиеся скалы. «Жарко. Здесь жарко». Опустив руку, я положил ее на камень и почувствовал, как будто под землей течет магма. Этот ублюдок себе там тоннели роет. Вернее, плавит. Дерьмо. Ругнувшись, я попытался подняться повыше и посмотреть, что находится вокруг нас. У него еще достаточно сил сквозь гору себе нору проплавить. Или куда он движется? Вперед? Назад? Черт. Вновь вздохнув и успокоившись, я отправил нашу мисс-ведьму полетать вокруг горы. Вдруг найдет, где этот крот, выкопается. Мы же тем временем немного от него отвлечемся. — Значит, сбежал. Гримаса Исиды скривилась как-то совсем неестественно. — Сбежал, — кивнул я. — Будем искать? — Будем. И даже не потому, что я так хочу его голову. Потеряв переносицу, я вновь окинул взглядом сошедший оползень. — Этот гад силен опасен и силен. Хитрый, сильный и опасный. Он первый, кого мы встретили, кто реально способен нам доставить проблемы. Нужно выбить его и его мир из турнира как можно раньше. Не дать им возможности набрать силу и снова с нами встретиться. — Говоришь, как шаблонный злодей, — хохотнула Исида. — Я и есть злодей, — улыбнулся я. «Если для предотвращения опасности для себя любимого в будущем мне всего лишь нужно кого-то убить, то я непременно так и сделаю». Рухнув на задницу, я принялся ждать. «Чертенка, как дела?» «Ничего не вижу, только деревья». «А сейчас?» «Ничего». «А сейчас?» «Ничего». «А сейчас?» «Ничего». «Да что-то же ты видишь!» «О, не обижайте меня, лидер! Японцев вижу, землю роют». «В задницу японцев! Ищи лысого ублюдка!» «А сейчас?» «Японцы все еще роют!» «Не хочу слышать о японцах! Где лысый?» «Я не знаю!» «А сейчас?» «Лидер, тут только японцы!» «Да с чего ты взяла, что это японцы, а не космические азиаты?» «Хрен знает, сколько они миров поработили, прежде чем на землю рухнули!» «Я не дура! У них у всех гора Фудзи на руке вышито «Что, серьезно?» «Век воли не видать, лидер!» Прошу тебя, ради всего святого, никогда больше не используй в разговоре тюремные фразочки. Ну, а теперь ты его нашла? Нашла японцев! Ладно, хрен с ним. Пошлите посмотрим на японцев. Глава сороковая. Очень интересно, улыбнулся я. Собравшись всем отрядом, за исключением продолжающей летать по периметру горы Чертемки, мы стояли на холме и смотрели вниз на небольшую долину. Судя по домикам, это что-то вроде шахтерского поселка рядом с горой, плюс шахта, в которой копошатся японцы. Что еще интереснее, у каждого из них на руке повязка со знаменем восходящего солнца. Красный круг на белом полотне. Посреди красного круга вышита гора, которую в каждом втором аниме показывают. Тут, блин, не обознаешься. Надеть такие повязки, чтобы обозначить свое происхождение и найти союзников из одного мира, они сообразительны. — сказала Исида, осматривая энхансеров, что охраняли вход в шахту. — Девонька только хорошие видит, — хохотнул старик, посмотрев на меня. — А я, значит, должен тут за плохого отрабатывать? — спросил я, подняв бровь, и мы с ним немного посмеялись. — А что, я ошиблась? — Как бы сказать, — ухмыльнулся я. — Мы не знали, что будет турнир. Значит, не знали и они. Если они не знали, значит, сделали такие повязки заранее и ходили с ними еще в нашем мире кто, по-твоему, напяливает на себя такие повязки и ходит по улицам? «Националисты», — скривилась та. «Просто конченые националисты», — кивнул я. «Скорее всего, они там у себя такой джихад устроили для иностранцев, что мама не горюй». После моих слов Исида стала выглядеть немного подавлено, так что ее брат утешающе погладил ее по голове. «Я хотел встретиться с этими парнями. Судя по рейтингу, они сильны». Потери их клана незначительны, а в условиях такого турнира потерять всего несколько человек из клана – это достижение. Вот только если я прав, то едва раскрыв себя, я даже поговорить с ними не смогу. Махнув рукой, я решил посмотреть, что такого они там нашли, что набились в шахту. На входе было четверо японцев, плюс еще пять на подступах к шахте в засаде. Их навыки были хороши, даже если рейтинг мощи не очень велик, набор навыков для разведки есть у всех, пусть и самый простенький. Их лидера стоит похвалить, понятно, как они смогли не нести потерь. Он, должно быть, очень быстро адаптировался к миру, и распределение навыков у них очень строго по ролям. Едва войдя в шахту, я убедился в этой догадке. Члены этого клана очень дисциплинированы и обучены. Все они крепкие и сильные бойцы. Даже на своих постах внутри тоннелей они не ослабляют бдительность, это абсолютно точно не сброд из подворотни. Не сходится, протянул я, смотря на то, как несколько человек готовят еду, используя бытовую магию. Три девушки готовили еду, как это обычно делаю я, при этом у них у всех есть навыки ускорения и регенерации, первой помощи, и у каждой на руке кольцо хранилища. Они что-то вроде тыловой поддержки, которая обеспечивают боевые отряды всем необходимым. Разве гопники-националисты способны на такую организацию? Очевидно, нет. Военные? Военные националисты с первоклассной подготовкой и навыками? Ну, не знаю. Вон там. Как только мы покинули импровизированную кухню, Исида кивнула головой на парня, который тащил в руках кусок чего-то фиолетового. «Металл, босс!» — крикнула четверешка, которая уже прыгала рядом с этим парнем и смотрела на этот странный фиолетовый камень. — Металл, да? — улыбнулся я. Ускорившись, я поспешил туда, откуда шел этот парень, и действительно. Пройдя дальше, мы вошли в грот, судя по всему, естественного происхождения, где из стены торчал большой кусок фиолетового металла. С десяток человек активно старались его добыть, махая кирками, скорее всего, найденными здесь же. Не очень у них получается. Четверешка-кузнец подошел посмотреть поближе и выглядел немного самодовольно. Это потому, что у них нет таких, как мы. Его сестра тоже стала лучиться самодовольством, смотря как потные мужики пытаются отколоть хоть кусочек. Ухмыльнувшись, мы со стариком вновь обменялись взглядами. В Последнее время эти доходяги были слишком шокированы турниром. Наконец, они стали приходить в норму. Даже если им не нужно сражаться, каждый раз бледнеть при виде крови и смерти никуда не годится. Интересно, куда они их таскают? Девочка-кожевник тоже вроде адаптировалась. Может мне все-таки заставить их пару кланов уничтожить, для лучшего понимания своей силы? Чтобы честь клана не посрамили, случись что? Что это ты лыбишься? Похоже, мое чувство собственной важности немного вздулось, и Сида сразу это заметила. Пойдемте, посмотрим, куда они их таскают. Сказал я, быстренько уйдя от ответа. Колец у этих ребят нет, а свободного места тут маловато. Так что приходится заниматься мартышкином трудом. Бегает бедняга туда-сюда, носит металл. Нет бы тачку какую взял, что ли. Проследив за этим элитным грузчиком, мы нашли небольшой склад, куда он все это грузил. Оказывается, тут не один такой грот с металлом. Есть еще несколько, только руда там другого цвета, голубого. Склад, что мы нашли, потихоньку наполнялся. Несколько грузчиков то и дело прибегали сюда, приносили два вида металлической руды и сортировали их по размеру и виду. Не совсем ясно, зачем им лишние манипуляции. Они точно знают, что это и зачем нужно, но не похоже, что у них есть ремесленники. Задумавшись, я прошелся анализом по всем, кого увидел, и глаз сразу зацепился за парня, который стоял рядом с кучей голубого металла, внимательно его осматривая. Уровень 49. Боевая мощь 147. Очень неплохо. После лысого хрена он самый сильный, кого я встретил из людей. Более того, помимо его навыков есть еще эволюция. Очень необычная. Мой анализ отображает статистику других людей почти как мою собственную. Окно мощи, 10 квадратиков с навыками и большой квадрат с эволюцией. Так вот, его квадрат с эволюцией, казалось, был разбит в дребезги, как будто он был стеклянным, а по нему сверху ударили молотком. Все кусочки на месте, но он весь в трещинах. А название... Воплощение сотни сожалений. Ухмыльнувшись, я подумал, что назвал это эволюцию необычной. Но то, что она появилась у японца, очень канонично, что ли. А еще она очень многое объясняет. Глава 41. Внимательно смотря на парня, я думал, что же мне делать. С ним определенно хочется поговорить. Столько ответов он мне может дать. Этот японец на вид ничем не выделяется. Черноволосый, как и все, низенький, немного мускулистый. Не похож он на военного или гопника-националиста. Думаю, с ним можно иметь дело. Пока я думал, в проем вошел еще один человек и поклонился этому парню. Я уже получил сообщение. Сказал этот парень, которому был адресован поклон. «Хорошо, что он способен управлять даже металлом из развитого мира. Сделайте побольше ловушек. Переждем здесь еще несколько дней». «После использования весь этот металл будет непригоден. Может, заберем его с собой?» — ответил ему вошедший японец. «То, что его эволюция портит такой дорогой материал, действительно прискорбно. Вот только нам некуда его будет применить. Нам нужно продержаться как можно дальше. Настоящий турнир начнется, когда останется сотни миров». Я точно знаю, что мы попадем в топ-100. Я также знаю, что награду за первые места по количеству убийств нам не забрать. Но есть еще одна, скрытая, за которую мы вполне можем побороться. Как я и думал. Этот парень в самом деле много знает. Немного раздражает, что мы так долго готовились, но отсиживаемся под землей. Я знаю. Лидер японцев улыбнулся и похлопал по плечу своего товарища. Выживание нашего мира зависит от рейтинга ста миров, но наше личное – от личных оград. Мы должны получить максимальную пользу от пребывания здесь. «Не было ни разу, чтобы я сожалел о том, что поверил тебе», – сказал тот, тоже улыбаясь. «Если ты так говоришь, значит, так и должно быть. Пойду помогу тому браконьеру изводить ценнейший материал на ловушке». Лидер японцев посмеялся, наблюдая, как его товарищ набирает куски руды и выходит со склада. Почесав бороду, я посмотрел на своих людей, которые мало что понимали или не очень были в этом заинтересованы, и отправил их из шахты. Нечего нам тут толпиться, а то, если случайно нас обнаружат, мирные переговоры сорвутся. «Чертенка, нашла лысого». Отправив всех, я решил уточнить у нашего ВВС ситуацию снаружи. Времени не так уж и много прошло, но мало ли. «Лысых нет. Никого нет, лидер». ВВС снова меня расстраивает». Он как будто сквозь землю провалился. — Очень смешно, — улыбнулся я. — Продолжай искать и смотри за всем вокруг шахты. — Похоже, мы тут задержимся. Не хотелось бы, чтобы нам помешали. — Что-то интересное? Я тоже к вам хочу. Я тоже хочу об аниме поговорить. — Действительно интересное. У тебя много работы, госпожа ведьма, — хохотнул я. Закрыв меню кланового чата, я увидел, что все уже покинули шахту или занимаются самостоятельным изучением. Все, кроме Фран. Девочка осталась рядом со мной и ждет. — Не интересно? — спросил я. — Угу. — Что думаешь об этих японцах? Фран немного задумалась. — Сложно. Хм, — Действительно. Хмыкнув, я отошел в сторону, пропуская японского лидера, что собрался покинуть склад. А затем мы вместе с Фран пошли за ним. «С тех пор, как я увидел этого парня и послушал их разговор, у меня очень странное ощущение». Пожаловался я. «Плохо?» «Не то, чтобы плохое, но...» Я немного помолчал. «Как будто... не знаю». Трухнув головой, я обнял Франк за плечо. «Ладно, неважно. Для начала нам нужно поговорить с этим парнем. Потом все встанет на свои места». «Угу». Лидер японцев еще немного походил по шахте, проверяя своих людей. Затем вошел в небольшой коридорчик почти у самого входа. Должно быть, тут раньше был какой-то кабинет. По всей шахте были деревянные бочки, набитые факелами для освещения территории, но тут были свечи. Причем много. За дубовой дверью этого кабинета была большая кровать, стол и пара шкафов с книгами. В стене недалеко от кровати была даже ниша, в которую падал солнечный свет. Сейчас тут было светло, но немного влажно. В таких условиях жить и работать сложновато, не говоря уже о ведении каких-то документов. Возможно, это место использовалось как-то по-другому, а эти вещи сюда перетащили из домиков снаружи? На кровати сидела женщина, японка. Сложно понять возраст, но не очень молодая, наверное. Она тоже была энхансером, но не очень сильным. Есть один магический атакующий навык и набор характеристик. «Как дела?» – спросила она вошедшего парня, пересаживаясь на край кровати. — Ловушек мы понаставим много, — улыбнулся тот. — Твой брат всегда жаловался, что ему не дают много ресурсов для экспериментов над своей эволюцией. Вот теперь нарезвится вдоволь. Ха — Ха-ха! — девушка посмеялась. — Действительно. Но, хоть он и жаловался, он знал, что ресурсов мало, а он их испортит. — Я знаю. Лидер улыбнулся и сел рядом с ней. — Твой брат хоть и ведет себя постоянно как дурак, но когда нужно, он удивительно надежен. «За это его на работе и ценили». Продолжая улыбаться, девушка подсела ближе к нему. «А что насчет нас?» «Поживем тут пару дней». Система сказала, что мир будет сужаться, но никаких признаков этого пока мы не заметили. «Уйдем, как только обнаружим что-то необычное». «Значит, пару дней мы можем провести тут». «Пару дней ты будешь моим?» Глаза девушки ярко блеснули, и она ловко повалила на лопатки своего собеседника. С тех пор, как произошел этот катаклизм, у нас было так мало времени. Всегда приходится чем-то жертвовать. Японец, которого прижали к кровати, поднялся, освободившись от объятий. С тех пор, как моя эволюция пробудилась, я поклялся приложить все силы. Я понимаю. Девушка покорно опустила голову и положила ее на грудь парню. «Без тебя мы бы уже, наверное, погибли. Я так завидую тебе и брату. Вы можете сражаться, у вас есть эволюция». Если бы я тоже была особенной, вы бы не держали меня на коротком поводке, как собачку. Я бы тоже была полезной. Не говори так. Лидер японцев нахмурился. Мы бы все равно защищали тебя. К тому же, мы не такие уж и особенные. Я так не думаю. Сказал я, прислонившись спиной к закрытой двери и развеяв сокрытие. Глава 42. Услышав мой голос, влюбленная парочка изрядно напугалась. Тем не менее, они очень быстро пришли в себя. Девушка прыгнула назад и прижалась к стене, а парень заслонил ее спиной и достал оружие из своего кольца. «Я считаю, что твоя эволюция очень интересна», – улыбнулся я, совершенно не двигаясь с места, демонстрируя свое желание к разговору, а не к драке. «Воплощение сотни сожалений. Испытав огромное сожаление, вы запустили цикл, а испытав сотое, погибли, чтобы, вернувшись, их исправить». Этот парень прожил жизнь в сожалении и неудачах, но умерев вернулся назад. Японец-реинкарнатор, что живет свою жизнь повторно. Действительно, очень канонично. Эта система может воскрешать, изменять время и пространство. Похоже, для нее нет ничего невозможного. Это действительно немного пугает. Кто ты? Парень передо мной применил на мне анализ и немного испугался. Тем не менее, меч не опустил и не стал расслабляться. «Мое имя Джокер», — улыбнулся я. «Лидер клана — сокрытый легион. Думаю, ты должен знать это имя». Услышав ответ, его глаза сузились, а еще через пару секунд он немного убавил свой боевой настрой. «Зачем вы пришли ко мне?» «Я хочу с вами торговать», — улыбнулся я. Что лидер японцев, что девушка за его спиной стали очень озадачены. Подняв руку, я достал из кольца фиолетовую сливу. «Наконец для этой фигни найдется применение». — Я думаю, ты знаешь, что это, да? — спросил я, бросив ее прямо в руки парня, заметив огонек в его глазах. Как только я достал эту сливу, он прямо прикипел к ней взглядом. — Не боитесь сдавать ее мне? — спросил он, поймав фрукт свободной рукой. — Если спрячу ее в кольцо, то вернуть ее у вас не получится? — Неужели такая мелочь стоит потери всего клана? — оскалился я. — Я думаю, вы не так глупы. Немного поиграв в гляделки, парень вздохнул и спрятал меч в кольцо. «Я действительно знаю, что это. Мы называем это фруктом эволюции. И, буду честен, мне очень нужен этот фрукт. Вот только я не знаю, чем за него заплатить». Я пожал плечами. «Металлом. Насколько я слышал, вы его все равно на говно изводите». Горько усмехнувшись, японец покачал головой. «Как давно вы здесь?» «Минут тридцать», — сказал я, изобразив задумчивость. Я не торгую с кем попало. Даже если мы из одного мира, мне всегда легче что-то украсть, чем купить. Действительно, с вашими-то силами. Тихо прошептал тот. Сколько вы хотите за этот фрукт? Возьмите столько, сколько вам нужно, на важные ловушки, без излишеств. Остальное я заберу все без остатка. Вытянув руку, я достал из кольца еще четыре сливы. Почти все, что оставались у меня. Взамен дам еще и их. Ох... Японец охнул и с пустым взглядом посмотрел на меня. «Неужели вам самим они не нужны?» «Вы же знаете, у меня в клане всего 10 человек», — усмехнулся я. «Мне некуда их использовать». «Действительно». Парень быстро пришел в себя и жестом пригласил меня сесть на один из стульев за его столом. Сам же сел на место хозяина. «Я много слышал о вас», — сказал он, когда мы оба сели. «На этом турнире?» Я перевел взгляд на девушку, которая уже вылезла из-за спины парня и тоже устроилась на стуле рядом с ним, пристально рассматривая фиолетовые сливы, разложенные на столе. Я не участвовал в турнире в прошлый раз. Сказал он немного тихо и отвел взгляд. Но все равно слышал. Если я скажу, что от его слов мне не стало приятно, то совру. «Тогда как вы думаете, мне можно доверять?» – спросил я, смотря парню прямо в глаза. «Я не был участником турнира» сказал он. Но я, как и все люди в мире, могли видеть турнирную таблицу. Также я мог видеть сообщение, какой клан кого уничтожает. Я видел название клана Сокрытый легион много, очень много раз. Затем мы попали в топ-100 и выиграли полгода задержки развития. Я думаю, это во многом благодаря вам. Думаю, мой ответ будет да. Полгода задержки развития? переспросил я. Значит, это приз за попадание в топ-100? Не выглядит как-то. Это очень важно, перебил меня японец. Люди не готовы к новому катаклизму. После того, как будет объявлен рейтинг сотни победивших миров, система объявит, что победившие получат полгода времени до начала перехода на второй этап. Я не знаю, что произойдет с проигравшими мирами, но знаю, что произойдет с нашим. Я видел это, и знаю, что если бы это произошло сейчас, то нашему миру неминуемо пришел бы конец хм <смех> Усмехнувшись, я откинулся назад. «Если вы ее съедите, вам не принесет это пользы», сказал я, покосившись на девушку, которая катала в руке фиолетовую сливу и хотела съесть. Скорее всего, она просто даст эволюцию одной из характеристик. Поймав мой насмешливый взгляд и раздраженный взгляд своего парня, девушка робко положила сливу на стол и опустила голову. «Простите ее», сказал лидер и тоже опустил голову. «Вы говорили о довольно жутких вещах», — улыбнулся я. «Она хочет быть рядом с вами и защищать вас. Я очень хорошо могу это понять, ведь рядом со мной тоже есть такой человек». Фран, что все это время стояла рядом со мной, аккуратно положила свою руку мне на плечо и легонько сжала. «Даже спиной я вижу, как она смущается». «Вы сказали, что видели это. Так как мы ушли от темы, нужно было вернуться. Как много». Горько улыбнувшись, японец покачал головой. Я был не очень сильным инхансером, но у меня было достаточно силы и удачи, чтобы дожить до конца турнира. Однако, когда выигранные вами полгода истекли и начался катаклизм, я прожил всего 4 дня. Сразу после начала перехода на второй этап на земле начался ад. Глава 43 Что может быть ужаснее, чем осознание чудовищной ошибки, которую ты совершил, а также понимание, что ничего уже не исправить? Этот чертов конец света изменил жизни всех нас, но мою он полностью уничтожил в первые несколько часов. Я заснул, будучи счастливым человеком, имеющим хорошую работу и потрясающую женщину в моих объятиях, а проснулся в мире, который не прощает ни единой ошибки. Я осознал это чрезвычайно быстро. Дикая боль в груди и непонятное нечто, что разбудило меня и мою девушку, было лишь началом. Желая знать, что происходит, я захотел выйти из квартиры, но это и стало моей первой ошибкой. Стоило мне открыть дверь, как находившийся за ней старик тут же кинулся на меня. Испугавшись, я отошел назад и едва не упал. Он хотел вломиться в мой дом. Я должен был просто закрыть чертову дверь». Но, увидев его внешний вид, белые стеклянные глаза и зубы, которыми он хотел меня разорвать, я так испугался, что забыл обо всем на свете. Результатом стало то, что вперед меня выскочила моя девушка и попыталась закрыть дверь сама. Но она не успела. Я видел, как рука этого старика оставляет кровавые рубцы на ее теле, разрывает ее нежную, как шел кожу своими ногтями. Видел ее умоляющие глаза, которыми она на меня смотрела, а я... Я убежал. Только спрятавшись у себя в комнате, я осознал, что только что произошло. Что в одно мгновение из-за своей трусости я потерял то, что больше всего любил. Чавкающие звуки из прихожей моей квартиры навсегда остались в моей памяти как символ моего первого и самого сильного в мире сожаления как выяснилось позже, далеко не последнего. Этот новый мир отобрал все, что мне было дорого. Он уничтожил все. Он унижал меня, гнал меня, презирал меня. Но что бы я ни делал, я почему-то так и не смог умереть. Должно быть, вся удача окружающих меня людей притягивалась ко мне как магнитом, оставляя их самих на потеху безумному миру. Все, кого я хотел спасти... Все, что я пытался сделать, все, что хотел предотвратить, все оканчивалось сожалением. Я не мог никого спасти. Я не мог спасти даже себя. Прибившись к группе выживших, я вновь был спасен ценой жизни другого человека. Маленькая девочка так испугалась из-за неожиданной атаки зомби, что отвлекла моего убийцу на себя своим криком. Я вновь был спасен и вновь ненавидел себя за это. Осознав, что этот мир может дать силу для борьбы с монстрами, я получил навыки. Я хотел загладить вину перед теми, кто ради меня умер. Я хотел спасти других, рвался все время в бой, желая стать сильнее. Но из-за моей одержимости, из-за моих эгоистичных и неумелых действий я спровоцировал бедствие, что обрушилось на мой новый дом как цунами. Я был тем, кто выжил снова». Снова ценой жизни других, снова смотря в их умоляющие спасение глаза. В глазах тех, кто умер, была боль, но тех, кто выжил, ненависть. И я полностью это заслужил. Я знал, что я проклят. Одно мое присутствие обрекает всех на смерть, а я ничего не мог с этим поделать. Только ненавидеть и презирать самого себя. Такой, как я, должен был уйти, такой, как я, должен быть один». Такой, как я, не заслуживает того, чтобы ради него умирали люди. И я ушел. Клан Зура, мир Руда, был уничтожен кланом Сокрытый Легион, мир Земля. Я очень долго скитался в одиночку. Я избегал людей, я убивал монстров как одержимый, я прятался как крыса, жил как крыса. Но эта надпись, появившаяся в меню недавно начавшегося турнира, вновь заставила меня ненавидеть самого себя. А затем я вновь ее увидел, а затем снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова. Это было так невыносимо. Эти люди, этот клан, я видел, что их всего десять. Я завидовал их силе, я завидовал их месту. Каждое упоминание об их победе напоминало мне, какое я ничтожество. Напоминало о том, что не было ни единого раза, чтобы я что-то сделал правильно. Все мои близкие, друзья, родные, они могли бы быть рядом со мной, будь я как лидер того клана. Если бы я смог всех защитить. Если бы я не родился таким отвратительным трусом. Каждый день я видел, как этот клан уничтожает всех вокруг» как своей силой доказывает свое право существовать. В итоге, как я и ожидал, как и все ожидали, наш мир победил. Мы выиграли. Они выиграли. Они защитили нас. Защитили меня. Снова. Этот мир принес мне одни сожаления. Я потерял все, всех и даже самого себя. Но теперь это уже не важно. В этот раз меня уже никто не сможет спасти. В этот раз мне не у кого отобрать его удачу. Возможно, тот клан, что выиграл для нас эти прошедшие полгода, и смог бы с этим справиться. Но их здесь нет. Есть только я и они. Огромное море твари, что взялись ниоткуда. Я не знаю, что произошло. Почему развитие мира привело нас к этому? Я просто знаю, что из ниоткуда появилось так много монстров, что я не могу даже убежать». Но умирать не страшно. Я давно хотел умереть, просто не мог это сделать сам. Если бы я убил себя сам, то умершие за меня люди никогда бы меня не простили. Когда этот океан монстров сомкнется, я, наконец, смогу освободиться от собственных сожалений. Я так и не смог ничего сделать. До самого конца от меня был только вред. Вот бы увидеть, что за существо стоит за всем этим морем». Что за тварь способна издавать такой смех? Наверное, оно и ведет этих зомби в бой. Наверное, будь здесь тот клан, они бы смогли защитить себя. Защитить всех, кто им дорог, а я... Я даже не могу его увидеть. Наверное, это последнее в моей жизни сожаление. Закрыв глаза, я почувствовал утекающую из моего тела жизнь. А потом снова их открыл. Знакомая боль пронзала мою грудь. Узнав тот старый потолок, я увидел знакомые глаза, что смотрели на меня. Испуганные, непонимающие и живые. Открыв меню, я увидел раздел «Эволюции» и заплакал. Я думал, что уже никогда в жизни не смогу плакать. Воплощение сотни сожалений. Спасибо. Спасибо тебе. Глава сорок Вот значит как. Откинувшись на спинку стула, я смотрел в потолок подземного офиса и прокручивал в голове рассказ этого парня. Должен сказать, я не ожидал, что после развития нашего мира появятся новые монстры. Я думал, что они начнут яростно мутировать, развиваться, но вот появление новых из ниоткуда – это звучит опасно. Это все, что я знаю. Лидер японцев много рассказал о ситуации в его стране, о том, что видел после катаклизма. Первого и второго. Хотя про то, какую скрытую награду они хотят получить, умолчал. «Ну да ладно, я не стану спрашивать». «Давайте завершим обмен», — сказал я, ткнув пальцем в лежащие на столе фиолетовые сливы. «Хорошо». Кивнув головой, он повернулся к двери кабинета. Думаю, отдал приказ по кланчату. «Мы собрали достаточно для нас, но много металла еще не извлечемо из породы. Нужно немного времени, чтобы его достать». Ха -ха, «Не волнуйтесь об этом». Ухмыльнувшись, я попросил его проводить меня до месторождения. Он не стал спорить, и мы покинули кабинет. Под очень удивленные взгляды его людей мы вернулись в тот грот, где в стене торчал кусок фиолетовой руды. Подняв руку, я щелкнул пальцами, и у стены неподалеку открылись пространственные врата. Успокоив разволновавшихся инхансеров, я с некоторым самодовольством наблюдал, как появившиеся четверёшки всего за пару минут разнесли на куски половину шахты, упаковали руду и быстренько сбежали обратно в портал. «Это было странно», — услышал я комментарий японского лидера. «Мои ремесленники очень способны», — хохотнул я. «Даже с ремесленниками вы смогли попасть на турнир. Всего десять человек». Он стал выглядеть немного подавленным. Думаю, мне тоже стоит откланяться. Проигнорировав его самобичевание, я решил, что пора уходить. «Хорошо. Если в будущем встретимся, я бы хотел считать вас союзниками», сказал он, кивнув головой. «Это хорошая идея». Ответил я и попрощался, развернулся и тоже прошел через пространственные врата. А затем вернулся назад, уже в состоянии сокрытия. Фран вообще даже не шевелилась с тех пор, как мы пришли в этот грот. Так что я стал рядом с ней, с любопытством ожидая дальнейших действий японского лидера. Смотря на развороченную четверешками шахту, он очень напряженно о чем-то думал. Так долго, что даже голос его товарища не смог вывести его из транса с первого раза. «Он так легко пришел и ушел», — сказал тот парень, которого я уже видел на складе с металлической рудой. «Должно быть он у них высокопоставленный офицер». — Честно говоря, я совсем не так себе представлял встречу с этим кланом, — сказал японский лидер с немного грустным видом. — Разочарован? — Да нет, может, немного. Я думал, что смогу сравниться с ними, сражаться за наш мир на равных, но... — Кто знает, что будет дальше, — усмехнулся офицер. — Мы переживем катаклизм. — Если есть второй, значит, будет и третий. Возможно, будет еще один турнир, и кто знает, по каким правилам мы с ними еще встретимся. Точно. Японский лидер улыбнулся и направился к выходу из грота. Пойдем к твоей старой группе. Сделаем их сильнее. Да, смотря на удаляющихся японцев, я не мог не усмехнуться. Мой клан точно из себя не представляет то, что он себе не выдумывал. Но меня немного беспокоит будущее нашего мира. Остаться единственным кланом в окружении монстров не очень приятная перспектива последнее время я частенько стал ошибаться. С тех пор, как я вошел в эту шахту, у меня даже стало возникать чувство, что я что-то делаю неправильно. Эти ребята заслуживают доверия, и с ними можно иметь дело. Я ошибся, назвав их националистами. Я думал, что мой золотой класс, эволюция владыки, невероятно редкая, но спустя всего ничего на этом турнире я встречаю еще одного такое. Кто знает, сколько таких владык еще в этом турнире участвуют. Может, я и здесь ошибся? Думаю, я немного изменю свое мышление. Во всяком случае, вреда от этого мне вряд ли прибудет но в перспективе одна польза. Кивнув Фран, я направился в тот самый кабинет, где мы недавно сидели. Открыв дверь, я увидел всю ту же картину. Девушка-японка лежала на кровати и смотрела в потолок с грустным видом. «Похоже, ты несчастлива». — сказал я после того, как сел на стул и развеял сокрытие. Девушка резко поднялась с кровати и замерла, смотря на меня. — Не говори ему. Улыбнулся я, понимая, что она сейчас хочет использовать кланчат, и приставил к своим губам указательный палец. — Что вы хотите? — спросила она очень осторожно. — Он так сильно опекает вас. — Так сильно хочет защитить, что это причиняет боль, да? Она выжидательно смотрела на меня, ничего не отвечая. «Хотите это изменить?» — улыбнулся я. «Хотите стать такой ценной, чтобы вашу силу невозможно было игнорировать? Хотите иметь силу, чтобы самой его защищать?» «Конечно», — сказала она. «Но я не понимаю, почему вы мне это предлагаете. Да еще и тайком, какие у вас цели?» «Я люблю Японию», — улыбнулся я. «А еще я слышал его историю о вас. Если я дам вам эту силу, это заставит вас сражаться на передовой». — Ваш парень за это меня возненавидит. Но я буду честен. Я не хочу, чтобы вы погибли. Я думаю, вы очень хорошо для этой силы подойдете. Будут еще турниры, будут еще сражения. Я не уверен, что в будущем я смогу спасти этот мир в одиночку. Если за моей спиной будет хотя бы один сильный клан, я смогу дышать свободнее. — Что вы хотите, чтобы я сделала? От моих слов в ее глазах вспыхнул огонек. — Ничего особенного улыбнулся я. Достав из кольца книгу навыков, я протянул ей. На книге лежал голубой, как небо, шарик. Ваш лидер сказал, что мы союзники. Я хочу, чтобы вы никогда об этом не забывали. Ваш клан создан, чтобы защищать друг друга, защищать мир. Ну, вот и защищайте, так старательно, как сможете. Оставив ей книгу навыка и сферу эволюции, мы еще немного поболтали, А затем я вновь попросил пастуха открыть врата, и теперь мы с Фран действительно ушли. Их клан дорожит жизнями друг друга, а их лидер легонько поехал кукухой на почве всего пережитого. Мы с ним очень похожи, только крыша у нас уехала в разные стороны. Думаю, я не пожалею о том, что отдал им такие вещи. Владыка барьеров. Все заклинания из категории магии барьеров» усилены на 30%. Затраты маны на все заклинания категории барьеров снижены на 50%. Все заклинания категории барьеров больше не имеют времени восстановления, их прочность усилена на величину вашего интеллекта. Книга навыка. Продвинутое мастерство семи созвездий. Это комбинированный навык из семи барьеров. Защищающий, исцеляющий, обнаруживающий. Покупать книгу из третьего мира я не стал, у нее просто не будет маны активно использовать барьеры на весь клан, даже с учетом эволюции. С приходом второго катаклизма собрать продвинутые характеристики станет возможно. Думаю, ради такого важного юнита, как она, их клан уж постарается. Она не сможет выбрать класс для этой эволюции и будет немного неполноценной, но так как она не член моего клана, то плевать. Даже так она станет самой важной единицей японского клана. Так они смогут качаться без лишних страхов умереть. Они хотят защищать мир? Пускай. Защищайте. Я не желаю никого спасать и оставлю это на вас, раз вам так хочется. Хе -хе. Пока вы будете защищать наш мир, я буду тем, кто уничтожит все другие. Глава 45. Как думаешь, я правильно поступил? Развалившись на Земле, я лежал с травинкой во рту и смотрел на звезды. Ночки в этом мире неспокойные. Можно сказать, что у нас только сейчас впервые появилась возможность просто посмотреть на небо. Звезды здесь кажутся ярче, чем на Земле. Они все чужие, и небо кажется враждебным. У этого мира тоже есть спутник, аналог нашей Луны. Он тоже хорошо виден и тоже освещает кровь, что в этом мире сейчас течет просто реками. Угу. Франк, как всегда, лежит рядом со мной, положив голову на мою руку и тоже любуется небом. На самом деле, я бы мог ее и не спрашивать. Я ведь знаю, что она скажет «я прав». Не важно, что я сделаю и как. Если я скажу, что мы теперь будем спасать мир, она первая возьмет оружие и пойдет вперед. Если скажу, что решил дать нашему миру умереть, скажет «ладно». Она просто лежит рядом, улыбается, наслаждается моментом. Такое чувство, что быть рядом со мной – это единственное ее желание, единственное стремление. Та японочка сказала, что мы второй клан Земли, который они встретили. Тот клан смог заслужить их доверие. Лес Лаора. Я видел их в рейтинге, но не сильно обращал внимания. Их лидер – женщина с яркими и очень пышными зелеными волосами. Японочка сказала, что они даже смогли стать хорошими подругами. Было бы интересно на них посмотреть. Будем искать? Не будем. Вернее, не будем ставить это в приоритет. Судя по рейтингу, они еще живы. Если случайно встретим, то было бы неплохо посмотреть, что они за клан. Вполне возможно, что их лидер просто водила этих японцев за нос. А может и нет. Кто знает. Очков душ? Три. Немного осталось. Я пожалел их на себя, но потратил на других. Надеюсь, я об этом не пожалею. Клик. Название клана «Численность очков убийств». 1. Армия освобождения Земли. 34 из 50 – 238. 2. Брутальные латинки. 12 из 50 – 147. 3. Тени Фудзи. 41 из 50 – 176. 4. Империя Мытищи. 0 из 50 – 75. Зачеркнуты. 5. Лес Лаора. 23 из 50 – 78. 6. Великий Пекин. 0 из 50. 41. Зачеркнуто. 7. Геи-нигеры из космоса. 0 из 50. 0. Зачеркнуто. 8. Золотой рассвет. 0 из 50. 0. Зачеркнуто. 9. Дом у старика Дилана. 0 из 50. 0. Зачеркнуто. 10. Сокрытый легион. 10 из 50. 789. Всего четыре клана осталось, кроме нас. Сильнейший по боевой мощи и первый в рейтинге армия освобождения Земли. Интересно было бы посмотреть и на них. Китайцы выбыли, жаль. Я думал, они подрубят тактику превозмогания, накопают рояли и затащат. Номер 7, 8 и 9 еще в первый же день были уничтожены в сухую. Брутальные латники, их маловато осталось. Впрочем, держатся они неплохо. Нужно запомнить это название. Жаль, не могу посмотреть рейтинг всего турнира. Доступен только внутримировой. Мы много очков набили. Вернее, фран настрелял. Хотя счетчик теперь неровный и не только из-за того лысого ублюдка, который остался последним недобитком из своего клана, но и из-за кораблей. Как оказалось, если те дурни падали в бездну, они умирали под огнем фран, то очки нам не засчитывали. Как жаль. Сейчас бы, наверное, их было бы уже за тысячу. Интересно, сколько нужно до первого места? А что еще обиднее, с местных людей нам не дают опыта. Мы столько людей убили, лучших из своих миров. Многие из них за очень элитных зомби сойдут, но ни одного уровня моя команда так и не подняла. Потянувшись, я поднялся с земли и быстрым движением подхватил Фран на руки, как принцессу. Ухмыляясь за ее удивленного вида, я понес ее в сторону нашего лагеря. Нужно ложиться спать, а утром начинать двигаться вглубь острова. «Эй, Фран!» — хихикнул я, немного подбросив лежащую на руках девочку. — А ты стала тяжелее. — Дурак. — Значит, вот это ты обнаружила, да? Людей и вправду меньше стало. С самого утра мы всего пару кланов встретили, и нет того ощущения, что у тебя вся задница в мыле. С нашими способностями теперь передвигаться очень комфортно. Чертенка, что патрулировала территорию вокруг нас, указала на странное сооружение, которым мы заинтересовались. Дойдя поближе, стало ясно, что это почти средневековая крепость. Зачем она построена посреди острова, не ясно. Ну, раз построили, значит, смысл какой-то был. Выйдя из леса, я легко мог увидеть все ее стены и башни. Довольно высокая стена и правильная квадратная форма крепости делает ее центром широкой и почти голой равнины. «Воздушная тревога!» Чертенка, что летала над нами, вдруг заголосила и передо мной с неба прилетело что-то металлическое с камерой спереди и никогда ранее мной не двигателем. «Мы в сокрытии», — сказал я, но очень быстро понял, что эта хрень, размером с ящик для пива, навелась на меня и зависла в воздухе. Я отпрыгнул в сторону, но она тут же повернулась, не выпуская меня из фокуса. И как эта тварь меня в сокрытии видеть умудряется? Едва я хотел ее зарубить, как прогремел выстрел Фран, разнесший железяку на куски. Да так жестоко разнес, что нас всех чуть не убило разлетевшимися кусками. Оглянувшись на крепость, я увидел, как из-за ее стен поднимается еще целая гурьба таких ящиков. Слева и справа от нас тоже такие летают, просто далеко. Точно по нашу душу. Сокрытие? Фран была очень удивлена и осматривала свое тело. Я не сразу сообразил, но, уничтожив этого дрона одним выстрелом, она утратила сокрытие. Он не считается живым, и ее особенность эволюции не работает? «Отступаем!» — крикнул я. «Некогда сейчас думать. Раз нас обнаружили, то вначале уйдем». Быстро открыв пространственные врата, мы вернулись к месту нашей ночной стоянки. «Похоже, мы встретили кого-то, кто луки стрелы давно перерос. Да, Джокер?» хм, «Точно». Ухмыльнулся я. Давайте-ка снова к ним. Только теперь осторожненько. Глава 46 Засели там как партизаны. Ничего не видно. Найдя дерево повыше, я смотрел на маячившую на равнине крепость. Далеко и ничего не видно. Там еще и эти ерундовины везде летают. Ну и ладно. Как говорят, если гора не идет к Магомеду. меня служба доставки на позиции, лидер!» Отлично. Улыбнулся я. «Приступить к сбросу, бугая головки!» Тихонько посмеиваясь, я смотрел в небо, наблюдая, как на крепость стала пикировать маленькая точка. Приблизившись к земле, от нее отделилась точка пожирнее, и со всего маху разбилась окрепость, подняв такой стол пыли, что я увидел его даже отсюда. «Бугая головка сброшена!» «Приступить к переброске личного состава!» Оскалившись, я достал из кольца две свои красивенькие косы и, перехватив их обратным хватом, запрыгнул в пространственные врата, которые вели куда-то рядом с телом бугая. Став обеими ногами на каменную стену, я увидел большое здание с начисто развороченной стеной, как будто на нее рухнуло пушечное ядро, размером с бугая. Фран уже была тут и, ловко прыгая по территории, отстреливала подлетающих дронов. Один прыжок и один выстрел, быстро меняя позиции, она разносила эти железяки на куски. Я даже заметил, что от этих самых кусков очень страдают другие летающие штуки. Когда я впервые встретил летающего дрона в лесу, он просто пялился на меня своей камерой. Однако теперь, когда Фран утратила сокрытие, они резко изменились в форме и из тел показалось встроенное вооружение. Так что они не только хорошие разведчики, но и сильное оружие переведя взгляд я увидел напуганных внезапной атакой людей их одежда не сильно отдает миром будущего что то похожее на очки дополненной реальности на рожи и какой то браслет с дисплеем на запястье думаю на